Глава 44. Удар молнии. Когти орла. Экстренный вызов. Навигатор. Сильвестр в условленное время в эфир не вышел. Попытки связаться с группой СП-7 на её радиочастоте оказались безуспешными. Связь с группой потеряна. Последний сеанс радиосвязи состоялся 45 минут назад. олов на связь не выходил. Жду ваших распоряжений. Пелинг. Дикая охота. Ноги скользили по размокшей земле, мелкие камешки впивались с босые ступни, по голеням острые листья болотной травы. Максимов не чувствовал боли, внутри уже царила та холодная отрешённость, что делает неуязвимым в бою. «Будь что будет, будь что будет», – твердил он. С каждым вдохом в лёгкие влетали мелкие капельки, горло уже нестерпимо першило. Он глотал слюну, давя себе кашель. Противник мог вынырнуть из темноты в любую секунду. Из-за сплошной стены дождя он увидит его, лишь столкнувшись грудью в грудь. Именно на такой случай Максимов выставил вперёд двухметровый шест. Короткий конец торчал из-под мышки. В правой руке, чуть отвернув в сторону, держал меч. От тряски и тяжести клинка рука все больше затекала. Время от времени приходилось описывать клинком круг, разминая о одеревеневшую кисть. Шест и спас ему жизнь. Тупой конец неожиданно натолкнулся на препятствие. Максимов со всей силы налёг на древко. Удар вышиб из чьей-то груди сдавленный стон. Рука Максимова чуть разжала захват, позволив пальцем соскользнуть вперёд. Он поддырнул под шест, всё ещё удерживая его горизонтально, черкнул мечом параллельно земле на уровне колен. Противник издал отчаянный рёв, и тут же другой конец шеста вздрогнул от удара. Максимов толкнул шест назад, сам вскочил, дважды перечеркнул темноту впереди себя. Оба раза клинок на излёте жадно чавкнул, спорил тугую массу. Максимов оглянулся. В метре от него человек в чёрном комбинезоне схватился за горло, надсадно хрипел, пытаясь заглотнуть воздух. Как всегда бывало в бою, тело жило своей особой жизнью, намного опережая в скорости реакции заторможенное сознание. Меч Максимова с хрустом врезался в шею противника раньше, чем сам Максимов успел разглядеть чёрный клинок, уже безвольно вздрагивающий у его бедра. Человек осел на землю, покачнулся и завалился лицом в лужу. Максимов ткнул ему мечом между лопаток. Вскинув клинок, осмотрел лезвие своего меча. Так и есть, заточки никакой, одновидимость. «Только злых духов да голых баб пугать», – проворчал Максимов. Поднял меч противника, уважительно покачал головой. Мастерски сработанный катана. Рукоятка, как влитая, легла в ладонь. Чёрное лезвие оказалось такой остроты, что едва положив палец, Максимов порезался до крови. Повернул. Клинок вычертил правильную дугу. Меч оказался настолько хорошо сбалансированным, что рука не ощущала тяжести рукояти. Обновил трофей, добив того, кто упал первым. Двойной удар тупого клинка, как оказалось, лишь искорежил грудь и перебил ключицу. Противник не стонал, но по вздрагивающим векам на перемазанном бурыми разводами лице Максимов понял – добивать надо, иначе закричит или не дай бог придёт в себя. Оставлять живых за спиной – значит сознательно укорачивать себе жизнь. Едва вытащил клинок из раны, припал на колено, рванул чёрную куртку кимоно на груди противника, растёр кровяную плёнку. На бледной коже отчётливо проступил чёрный иероглиф. У второго обнаружил такой же. Двое в минусе. Он поднял голову, услышав чавкающие звуки уже совсем близко. Сжав зубы, хищно втянул носом в воздух, пружинисто вскочил и огромными скачками бросился навстречу. Как и рассчитывал, сорвал дистанцию, абсолютно неожиданно для преследователя. Вскрикнул, когда из пелены дождя возникла тёмная фигура, взвился в воздух и занёс меч для удара. Вспышка молнии бросила блик на лицо противника. Женщина. Глубоко спрятанный в сознании приборчик свой-чужой издал отчаянный сигнал тревоги. Тело Максимова само собой развернулось, пряча клинок. Максимов уже не смог остановиться, лишь успел изменить направление удара. Сложился пополам, врезав плечом в живот женщины. Энергия удара была такой, что тело её просто перебросило через Максимова, опрокинуло и плашмя шлёпнуло на землю. Максимов закрыл лицо от всплеска грязи и воды, поднятой падением, но успел заметить, что мокрые одежды распахнулись, открыв ливню женское тело. Он успел залепить её рот ладонью раньше, чем Вика заорала на всю округу. «Я тебе сказал, где сидеть?» – зло прошипел Максимов. Едва успела вернуться, Вика, очевидно, ещё в шоке, ткнулась стилетом на голос. «Молодец, девчонка!» Максим захватил клинок, выдернул стилет из руки Вики. «Тихо, Вика, это я!» Он не отпускал руку, зажавшую ей рот, пока Вика не прекратила бешено вращать глазами и дышать, как заорканенная лошадь. «Всё, успокойся!» Он вскочил, рывком поставил Вику на ноги. Она не удержалась, а села, вцепившись в плечи Максимова. По бледному лицу змеились дождевые струйки, мелко дрожали синие губы. Зубы выбивали такую морзянку, что Максим не выдержал и протянул её к себе. Знал, что долгу мало, сам промок с ног до головы, но в таких случаях важнее внимание, чем, собственно, тепло. «Так, барышня, ну-ка соберись, мне с тобой возиться некогда». Он бросил взгляд на Березняк. Нарвалась ли Лилит на заслоны Сильвестра или нет, но бежать по следу он был обязан. Если, не дай бог, сорвётся, потом не оправдаешься. Я думал, что они... Никто не станет слушать, а через несколько часов вообще никого не останется. Одни руины и обожжённые трупы в потоках мутной воды. Максимов осмотрел Вику. Зрелище было жалким. Промокшая тряпка едва прикрывала голое тело и уже, конечно, не спасала от холода. Он быстро сорвал с трупа куртку, повозился, вытряхивая непослушные ноги из широких штанов. Выжал, встряхнул, протянул кимоно вики «Быстро надевай», – произнес он тоном приказа, хотя ответ знал заранее. «Нет!» Вика ошарашенно затрясла головой. «Я кому сказал?» Она не знала, что Максимов заставлял подчиняться и не таких и ситуации были ещё круче. Покорно сбросила тряпку с плеч, натянула куртку из плотного хлопка. «Штаны не надену», упрямо заявила она. Максимов не стал спорить. Натянул штаны сам, радуясь возможности хоть как-то прикрыть наиболее уязвимое место. Бегать по кустам, зажав для безопасности мужское достоинство, не собирался. Поднял земли пояс, обвязал вокруг талии Вики, запахнув полы куртки. Сунул ей за пояс стилет. Развернул лицом к холму, шлёпнул по мокрой попке. Вперёд бегом марш, чтобы пятки сверкали. Садишься в машину и рви отсюда. Я с тобой, Максим. Она попыталась оглянуться, но он не дал, схватил за волосы на затылке. Глупая, я без связи остался, беги и всё доложи нашим. Он по наитию придумал героическое поручение. Всё, бегом. Он первым побежал в противоположную сторону, к Березняку, на ходу оглянулся. Вику уже закрыла пелена дождя. Всё правильно. Побредёт к машине, ограничится воспалением лёгких. Пойдёт со мной, заработает пулю. Нет, поправил он себя, обойдутся без стрельбы. Просто покрошат в капусту. Он уже понял, что стал частью неизвестного ритуала, по которому ему суждено погибнуть от клинка. Ветер, и без того хлеставшись неистовой силой, превратился в ураган. Струи ливня, казалось, уже летят параллельно земле. Они упруго били в грудь, слепили глаза. Вреве бури Максимов был уверен, его услышать невозможно потому бежал, не таясь, высоко скидывая ноги в густой траве. У самого березняка влетел в лужу по колено, поднял столб брызг. Не удержался на ногах, в жижи, пригнулся, восстанавливая равновесие. Чёрная фигура, вынырнувшая из высокой травы, прочертела в воздухе мечом там, где должна была быть голова Максимова. Холод обжёг макушку, Максимов скинул меч, спасаясь от удара сверху вниз. Клинки встретились, жадно класснул. Максимов кувырком ушёл вперёд, разрывая дистанцию, вскочил на ноги и сразу же, разворачиваясь лицом противнику, упал на колено. Хотел лишь отпугнуть противника, но тут слишком близко шагнул, шёл на добивание. Отскочить уже не успевал. Меч чиркнул ему по груди. Максимов не сразу оценил результат, лишь заметил, что меч, занесённый над его головой, дрогнул. Потом из распоротой куртки противника выстрелил фонтан крови. Ни крика, ни стона. Противник молча рухнул на спину. Максимов не успел прийти в себя, как на него бросился второй. Летел, разбрызгивая воду, как обезумевший бык, хищно оскалив зубы. Ноги Максимова по щиколотку везли в жиже. Он вырвал одну, но понял, что уклониться уже не успевает. Зачерпнул грязь и резко вскинул ногу, послал жидкий ком в лицо противнику. Тот едва успел закрыться локтем, но грязь всё равно хлестнула по глазам. Ослеплённый, он выписал мечом восьмёрку в воздухе и продолжил рывок. Максимов поднырнул ему под руку, по косой вонзил меч. Клинок вошёл в левый бок, а вынырнул из-под правой ключицы. Инерция движения оказалась такой, что рукоять меча вырвалась из рук Максимова. Противника пронесло вперёд, и увязнув в грязи, он рухнул, оставив в своём теле клинок. Едва поднял меч противника, в этот мех ударила молния, яркой вспышкой осветив всё вокруг. Струи дождя на секунду замерли в полёте, за их серебристой кисеёй, В трёх шагах за собой Максимов разглядел чёрный контур фигуры человека и острый лучик меча. Не раздумывая, метнул меч в цель. Удар грома и вторая вспышка вновь светили противника, как на моментальном фото. Движение застыло. Максимов отчётливо разглядел меч противника, стальной вертикалью закрывший тело, и свой, косо уходящий вверх. Противник отразил удар. Максимов нырнул вперёд, упал на труп погибшего первым, утонувший в грязи у правой руки противника. Успел лишь встать с колен. Третий был уже совсем близко. Максимов из ветра не расслышал, что тот крикнул, но по стоке, которую принял противник, понял, нападать тот не будет. «Благородно, но глупо», – мелькнуло в голове у Максимова. Он воспользовался шансом и, конвоируемый противником, выбрался на сухой участок у переднего ряда берёзок. Сухо здесь, конечно, было относительно. Мокрая трава липла к ногам, но зато не щавкала раскисшая земля. Максимов вытер разгоряченное тело, постарался восстановить дыхание. Смерть двоих, казалось, не произвела на третьего никакого впечатления. Он замер в боевой стойке, отрезав Максимова от пустоши. Максимов оглянулся в поисках ещё одного. Из-за белого частокола берёз вышли трое. Он сразу же оценил, что эти четверо – самые крутые бойцы из всех, с кем довелось столкнуться за прошедшие дни. широкоплечий русские талии, лиц не видно под чёрной раскраской. Коротко остриженные макошки блестели от влаги. Двигались плавно, без лишней суеты. Взяли его в квадрат. Замерли, изготовившись к бою. «Трудно жить без пистолета», – подумал Максимов, обводя взглядом окруживших его людей в чёрных комбинезонах. Пострелять был возгадов, добежать дальше. Он давно разучился тешить себя иллюзиями и сейчас с холодной отрешённостью осознал, что остался один на один с верной смертью. Группа Сильвестр должна была располагаться с аппаратурой ночного видения именно на этой опушке. Несколько человек, вероятно, выдвинулись ближе к холму. Сильвестр – достаточно опытный человек, чтобы проморгать восемь вооружённых человек. Значит, пока на холме бушевал шамбаш, на пустоши разыгралась невидимая битва. И помощи теперь ждать неоткуда. Максимов закинул голову, посмотрел в бездну, истекающую на землю ливнем. «Дай мне силы, пославший меня в этот мир. Дай мне силы закончить всё так, как должно». – шептал он. Сорвал промокшую до нитки рясу, скрутил в тугую бич, хлестнул по траве пробуя силы удара. Провернул меч в руке, размяв кисть. «Начали, ребята, мне некогда!» – крикнул он. Все четверо разом пришли в движение. Мечи замелькали, рассекая водяные струи. Показалось, они танцуют давно отрепетированный танец. Орудая одновременно мечом и бичом, Максимов быстро попал в такт и вихрь дьявольского танца подхватил, закружил его Ливень застыл в воздухе. Умер ветер. Исчезло всё. Остался только бушующий вихр, пронзаемый, как молниями, острыми вспышками мечей. Максимов не знал, сколько прошло времени, когда ему удалось прорвать кольцо. Противник сделал выпад, но промахнулся. Максимов отбил клинок, едва не ткнувший его в грудь, перекатился через спину противника. Только коснулся ногами землю, двое сразу развернулись, закрыв беззащитную спину соратника своими клинками. Максимов отступил на шаг, выманивая их в атаку. Ближний рванулся вперёд, выставив меч. Максимов хлестнул по руке бичом. Свободный конец захлестнулся мёртвой петлёй вокруг кисти противника, сжимавший меч. Максимов рванул на себя, притянув ближе и ударил мечом сверху вниз. Отчаянный крик заглушил рев ветра. Противник отшатнулся, зажав обрубок уцелевшей рукой. Второй на секунду опешил, когда хлестнувшая из-за обрубка руки кровь ударила ему в лицо. Максимов взмахнул над головой бичом. Намертво прикрученный к нему меч косо черкнул по шее второго противника, явно не ожидавшего такого удара. Противник захрипел, забулькал горлом, покачнулся и уже беззащитным принял новый удар. Максимов вонзил меч ему в грудь, толкнул завалившегося противника под ноги третьему, успевшему развернуться и пошедшему в атаку. Наткнувшись на препятствие, он отскочил. Пятки скользнули по траве. Расстояние не позволяло ударить. Максимов просто метнул меч ему в грудь. Никакой брони под чёрной курткой не оказалось, и меч по самой рукоять вошёл в тело. Человек сломался пополам и мёртво, как манекен, повалился на землю. Из спины торчал остро вспыхивая о цветах молний, клинок катаны. Четвёртый, последний, выписывал странные фигуры, размахивая мечом. Работал заученно, как в спортзале, абсолютно не обращая внимания на Максимова, успевшего подхватить с земли меч. Между ними лежали три трупа. Но последний не спешил прорваться через препятствие Показалось, что он работает с невидимым противником. Никто в мире больше для него не существует. Максимов перевёл дух, вытер под застилавший глаза. Поведение последнего его насторожило. «Эй, Чак Норрис недоделанный, я здесь!» – окликнул его Максимов, когда, выписывая очередную мудрёную комбинацию, противник замер спиной к нему. Последний оглянулся, оскалил улыбки зубы. «О, плохо дело!» – прошептал Максимов, встретившись с совершенно безумным взглядом. Максимов припал на колено, поднял голову у одного из противников. Принюхался к запаху из-за рта. Острый запах какого-то травяного отвара. «Ясно», – перепил парень. Максимов уронил в грязь голову убитого, машинально раздвинул борта кимоно на его груди. Чёрный иероглиф. Накачались какой-то наркотой для смелости. Или по обряду положено. Максимов поднял глаза на обезумевшую боевую машину, соображая, как бы быстрее вышибить из того последние остатки мозгов. Пришёл к выводу, что можно бросить и так, как сломанную механическую игрушку. Слишком дорого время. Встал, с трудом разогнул измочаренная схватка тела, только сейчас почувствовал, как со дня от раны. Грудь и плечи посекли клинками. Из красной полосы на правом боку не переставала сочиться кровь. «Тем более, ну его нафиг», – решил Максимов, зажав рану. Она оказалась слишком глубокой. Потеря крови скажется непременно. Над плечом что-то вжикнуло, мелькнув острым лучиком ушло в темноту. И следом, испустив протяжный вопль, рухнул на землю последний. Над самой головой, в тучах, заклокотало свечение. В его призрачном свете Максимов разглядел рукоять своего стилета, торчащую под лопаткой последнего воина. Чёрт, конечно же, их должно быть девять. Священное число на востоке. Предстоял бой один на один, из которого победитель выползает не ненамного живее поверженного врага и живёт ровно столько, сколько требуется, чтобы последний раз в жизни улыбнуться. «Выходи!» – заорал Максимов, подняв меч. На краю поляны появилась чёрная фигура. Человек нагнулся, ловко поднял над головой безжизненно разбросавшую руки женщину. Обнажённое тело, отражая мутное фосфорное свечение, кипевшее в тучи, светилось мертвенным светом. Человек уронил женщину себе под ноги, выхватил из-за спины меч и дважды вонзил в распростёртое на земле тело. В первую секунду Максимов подумал, что это продолжение жуткого обряда, и на его глазах убили ту, что оказалось так похожей на Вику – Лилит. Порыв ветра донёс дикий, нечеловеческий хохот. Так мог смеяться только тот, кто нанёс жестокий удар в сердце врага. Сердце Максимова замерло, превратилось в кусок льда и разорвалось на куски. Он почувствовал, что бежит навстречу врагу, и ничто на свете остановить его уже не сможет. Когда до врага осталось метров десять, Столб ослепительного света обрушился с неба, и с адским грохотом разлетелся на миллиарды горящих осколков, прошивших тело насквозь. Лилит Зорницы полыхали над затопленным ливнем городом. Лилит остановила машину, завороженная зрелищем, раскинувшаяся в низине моря огней, рассечённая пунктирными сверкающими линиями дорог. Мрачная бездна, накрывшая город, бурлила чёрными волнами, внутри её скользили яркие всполохи, прорываясь вниз экзаками молний. "Конец света!» – прошептала Лилит. На секунду представила, как грянет последний гром, земля рванёт к небу, вздыбленная рвущимся наружу огнём, чёрная пелена закроет солнце, и всё рухнет в бездну. До солёного вкуса закусила губу, толкнула рычаг скоростей, до отказа сдавила педаль в пол. Маленькая юркая машина, взвизгнув колёсами на мокром асфальте, рванула с места, как пришколенный конь. Когти орла Экстренная связь. Навигатор. С районом проведения операции связи нет. Контакт с Сильвестром потерян. Пелинг. Дикая охота. В грибовой тишине ветер гнул берёзы. Терзал густую листву. Выбивал из травы капли воды. Кружа подбрасывал вверх, перемешивая с другими, летящими с чёрного неба. Медленно нарастающая в тучах свечение взорвалась молнией, беззвучно чиркнувшей по небосклону. Тугая капля шлёпнула точно в висок. Гулкий удар вошёл в голову, словно кто-то тронул колокол. Это и вырвало его из забытья. Сразу же вернулась боль в израненном теле. Максимов с трудом сел, осмотрелся. Оказалось, он лежал поверх трёх трупов. Ошарашенно покачал тяжелой головой. Пальцы, побелев от судороги, всё ещё сжимали рукоять меча. Порыв ветра швырнул в лицо пригоршню капель. Слизнув холодную влагу со спёкшихся губ, Максимов окончательно пришёл в себя. Разом навалились звуки, ревущие вокруг бури. Встал, опёршись на меч. На подгибающихся ногах побрёл к краю поляны. Сил на бой уже не осталось, только дикое желание убить. Вгрызться в горло человеку в чёрном и не разжимать мёртвой хватки, пока не затихнет последняя конвульсия. Первый раз в жизни ему хотелось напиться кровью врага. Босые пятки обожгло с жаром. Максимов не поверил своим глазам. Под диким ливнем он вошёл в выжженный дымящийся круг. Сухая трава шипела, принимая в себя капли дождя. Стоя в центре девятиметрового круга, Максимов поднял лицо к небу. Оттуда из чёрной бездны ударила в землю молния. Максимов увидел человека, чёрной куклы, валявшегося на краю круга, широко и безвольно разбросав руки. Пошёл вперёд по дымящейся траве, не обращая внимания на ожоге кулющей босые ноги. Занёс меч для удара и замер. Показалось, по-лежащему прошлись огнемётом. Дымилась влажная одежда, сквозь подпаленный выступала белёсая распаренная плоть. Правая кисть до локтя была обуглена. Страшно и омерзительно блестели связки, выпирающие из чёрно-красных мышц. Левую ступню разворотило словно взрывной пулей. Измочаленное красная месиво едва держалась на белых зазубренных костях. Даже ветер не мог разогнать удушливый запах палёного мяса. Странно, но лицо незнакомца осталось неповреждённым. Тонко вздрагивали ноздри, кривились до белосжатой губы. Он морщил узкие веки, когда капли дождя попадали в глаза. Он увидел Максимова, и губы растянулись в некоем подобии улыбки. Он всем телом потянулся к мечу. Скрюченные, обугленные пальцы на сантиметр не дотягивались до рукояти. Усилие отняло у него последние силы. Человек протяжно выдохнул, на мгновение закрыл глаза. А когда открыл, в них было столько мольбы, что Максимов опустил меч. «Сам сдохнешь». – процедил он. Желание убивать уже исчезло. Внутри была только пустота. В глазах человека вспыхнуло отчаяние. Он не мог оторвать взгляды от острия меща Максимова. С великим трудом разлепил губы. «Что?» – не расслышал Максимов. «Меч!» – прочитал он по искусственным в кровь губам. «Он сейчас тебе нужен, как дохлому зайцу клизма!» – усмехнулся Максимов. И осёкся. Догадка вспыхнула в мозгу, как молния. Разом вспомнил всё, что прочитал о чёрных воинах. Как и во всяком культе, основанном на боевых искусствах, у них было мистическое отношение к оружию. Ты входил в мир с мечом в руках и также должен был его покинуть. Путь воина священен, проклятие ждёт прошедшего его до конца. Дать тебе меч? Ещё ни разу Максимов не ощущал подобной власти над поверженным врагом. Сейчас в руках он держал не только эту жизнь, уже почти покинувшую изудранное молнией тело, но и ту, что ждала человека по ту сторону смерти. Максимов вспомнил, как назвала его Вика, когда Максимов указал на спутника хозяина галереи Жакова – Хан. Если у крыс Жаков служил канцлером, серым кардиналом ордена, то Хан, как его непосредственный подчинённый, командовал охраной и, соответственно, знал достаточно о тайных делишках канцлера. И Аллилит. Он просто не мог не знать о лилит всё. «Говорить можешь, Хан?» – спросил Максимов. «Да». Едва слышно прохрепил хан. Максимов опустился на колени, перехватил меч так, чтобы хан мог видеть рукоять. «Ты всё понял, хан? Я жду. Адрес Лилит. И где пульт подрыва фугасов?» Хан говорил так тихо, порой заклебывая словами, то дело закатывая глаза от боли, что Максимову пришлось склониться к самому лицу врага. Странно, но ненависти он не испытывал. Ничего, кроме смертельного холода под сердцем. Тело хана задёргалось в конвульсиях. Обугленные пальцы зацарапали землю. Максимов вложил в эту страшную руку свой меч, до хруста сжал неживые пальцы. Хан облегчённо выдохнул. По глазам Максимова прочитал, что теперь можно уходить. Оскарил стиснутые зубы в последней страшной улыбке и закатил глаза. Через несколько секунд ливень до краёв заполнил его глубокие глазницы дождевой водой. Максимов медленно, сберегая остатки сил, стал. Покачиваясь, добрёл до края поляны заставил себя смотреть, не отводя взгляда. Сначала показалось, что Вика спит, свернувшись калачиком, если бы не проливной дождь, хлеставший по обнаженному телу, и чёрный крест двойной раны под левой лопаткой.